Он слышал множество историй о том, что могло произойти, и что происходило в монастырях, но только не в сан Систо. У него не хватало духу высказать свои подозрения Чезаре. Да, он боялся собственного сына. Стоит тому догадаться, о чем думает отец, и он может совершить что-нибудь безрассудное. Чезаре пока незачем знать, если это правда. но это чудовищное подозрение и не должно быть правдой. Он возблагодарил Господа, что Чезаро настолько поглощен своими делами, что не может столь внимательно приглядываться к окружающим, как его отец. Чезаро мечтал о том, как перестанет служить церкви и женится на Шарлотте Неаполитанской, даже когда перед ним стояла Лукреция, и не заметил, насколько изменилась сестра. могли ли месяцы спокойной жизни проведенной ею сансисто вызвать в ней такую перемену не только они но он должен проявлять осторожность он не должен забывать о своих приступах слабости ему сейчас никак нельзя заболеть, потому что если его подозрения подтвердятся ему понадобятся все силы и ум чтобы справиться с этим. Он должен подождать. Он должен вернуть себе прежнее самообладание. Он должен напомнить самому себе, что он — Александр, который всегда выходил победителем. Александр, умевший любое свое поражение превращать в победу. Наконец он принял решение и отправился к дочери. Лукреция лежала на кровати. Пантиселея сидела возле нее. На щеках Лукреции блестели слезы. при виде которых сердце Александра наполнилось нежностью. «Оставь нас, милая!» — велел папа. Глаза девушки выражали страх и одновременно восхищение. Казалось, они молят его о сочувствии, нежности, покровительстве и понимании, просят спасти любимую госпожу. Отец! Лукреция хотела подняться, но Александр положил руку на плечо дочери и мягко удержал девушку. «Ты ничего не хочешь мне сказать, девочка моя?» — спросил он. Она с мольбой смотрела на него, но не могла вымолвить ни слова. «Ты должна сказать», — нежно сказал он, — «только если ты скажешь, я смогу тебе помочь». «Я боюсь, отец». «Боишься меня? Разве я не был добр к тебе?» «Ты всегда был самым добрым в мире отцом». Он взял ее за руку и поцеловал ее. «Кто он?» Она широко раскрыла глаза и упала на подушки. «Ты не доверяешь мне, детка?» Неожиданно она вскочила и бросилась в его объятия. Она отчаянно зарыдала. Никогда прежде не видел он, чтобы его спокойная Лукреция так волновалась. «Моя ненаглядная, любимая моя!» — тихонько говорил папа. «Не бойся сказать мне правду». Ты можешь рассказать мне все. Я не стану ругать тебя, что бы ты ни сказала. Разве ты не дороже всех на свете для меня? Разве сделать тебя счастливой — это не то, к чему я постоянно стремлюсь? — Я молюсь за тебя всем святым, — схлипнула Лукреция. — Так ты не скажешь мне? — Тогда скажу тебе я. У тебя будет ребенок. — Когда? — В марте. Папа был изумлен. — Значит, осталось два месяца. Так мало. Я бы никогда не поверил. Подеселее вела себя так умно. О, как она утешала меня. Благодарю тебя за нее, отец. Я не могла бы найти себе лучшую подругу. Я всегда буду любить ее всю жизнь. Она очень милое создание, сказал Александр. Очень рад, что она помогала тебе. Но скажи, кто отец ребенка? Я люблю его. Ты позволишь нам пожениться? Трудно тебе хоть в чем-то отказать. О, отец, дорогой мой отец, мне надо было раньше прийти к тебе. Какой я была дурочкой! Я боялась. Когда я жила без тебя, то видела тебя не таким, какой ты есть. Я представляла тебя могущественным папой, который забочен поисками выгодного жениха для своей дочери, Я позабыла, что наш святой отец, в первую очередь, наш родной отец. Теперь мы снова вместе. Имя этого человека. Он твой камердинер, Педро Кальдес. Он стряхнул плачущую девушку. Педро Кальдес, — повторил он. Красивый малый, один из моих любимых камердинеров. Конечно, он навещал тебя в монастыре. Это случилось, когда он принес мне весть о смерти Джаванни, отец. Я была так несчастна. Он утешил меня. Папа гневно смотрел на дочь. Лицо исказили ярость и страдания. «Мой любимый сын убит», — думал он. «Моя дочь ждет ребенка от слуги». Но когда Лукреция посмотрела на отца, его лицо уже приняло свое обычное выражение — нежности и добродушия. — Дорогая моя девочка, — сказал он, — признаюсь, я удивлен. Она схватила руки отца и покрыла их поцелуями. Как умоляюще смотрела она на отца, испытывая схищение и страх. Она напомнила ему свою мать в период разгара их страсти. — Отец, ты поможешь мне? — Неужели ты сомневаешься хоть на мгновение? — Стыдись, Лукреция, но ты должна вести себя осторожно. — Ты получила развод на том основании, что твой муж импотент, а ты — девственница. Несмотря на всю трагичную ситуацию и ужас папы, он не смог удержаться от улыбки. Такое положение при иных обстоятельствах показалось бы невероятно забавным. Подумай о том, что скажут наши милейшие кардиналы, если узнают, что очаровательная юная девушка, чистая невинная, так благопристойно державшая себя перед ними — на седьмом месяце беременности. О, Лукреция, моя умная, моя хитрая дочь, ничего хорошего ждать не приходится. Тогда как насчет развода? Мы должны действовать с максимальной осторожностью. Все должно оставаться в тайне. Кто об этом знает? Никто, кроме Пантеселия и Педра. Папа кивнул. Никто больше не должен знать. Отец, а ты разрешишь мне выйти за него замуж? Мы хотим уехать из Рима и где-нибудь жить вместе, тихо и скромно, где никому не будет до нас дела. Кто мы такие и чем занимаемся? Где мы могли вести тихую счастливую жизнь, как простые люди?» Папа отбросил волосы с ее разгоряченного лица. «Любимая моя», — произнес он, — «ты должна предоставить все мне. Люди поймут, что испытание, выпавшее на твою долю, было нелегким». Ты будешь жить в апартаментах Санта-Марии в Портика. Пока ты не поправишься, к тебе не будет заходить никто, кроме Пантиселея. В это время мы решим, что можно сделать, чтобы ты была счастливым. Лукреция откинулась на подушке. По щекам ее медленно текли слезы. — В самом деле, — сказала она, — Александр Шестой, ты не человек, ты — Бог. Мадонна Лукреция заболела. В течение двух месяцев с того дня, как она покинула монастырь, она не выходила из своих покоев, и только ее служанка Потеселея и члены семьи могли навещать ее. Жители Рима в Тихомолку посмеивались. Что бы это значило? Чем занималась госпожа Лукреция во время своего пребывания в святой обители? Они помнили, что она в конце концов тоже Борджи. уж не появится ли через некоторое время в Ватикане ребенок, младенец, которого папа по доброте душевную сыновит. Чезаре, услышав подобные сплетни, заявил, что отомстит любому, кто посмеет повторить их. Он отправился к отцу и сообщил, что говорят в городе. «Это неизбежно», — ответил папа. «Про нас всегда ходят подобные слухи. Люди нуждаются в них, как, например, в карнавалах». Я не потерплю, чтобы подобное говорили о Лукреции. Она должна показаться людям, ей необходимо нарушить свое уединение. Чезаро, ну как же она может сделать это? Папа смотрел на сына и удивлялся эгоизму Чезаро, который ожидал дня, когда его освободят от служения церкви, и он сможет жениться на Шарлотте Неаполитанской и принять командование папскими армиями. Мысли об этом поглощали все его внимание, совершенно затмевая все остальное. Наверное, так же он вел себя, когда готовил убийство Джаванни.